Исповедайтеся, Господи, ви, Яко благ Яков век милость Его, Дарикут избавление Господи, И же избави из руки врага, И от стран собра их, от востока и запад и севера и морей. Заблудивши в пустыне безводней, Пути града убительного не обретоша, Алчущей и жаждущей, Душа их в них исчезе, И возвавши ко Господу. Негаскорбеть им, от нужд их я, И настави я на путь прав, нить его град обительный. Да исповедятся Господи ве милости Его, И чудеса Его, Сыновом человеческим, Яко насытил есть душу чуд, И душу алчущу исполни благ, Сидящая во тьме и не смертней, Окуванная нищетою и железом. Яко о словеса Божия, И совет Вышнего раздражиша, И смирися в труде сердце их, И из Него Гошей Небе помогаяй. И воздвавшак, о Господу, Мельда от нужд их спасея, Из людей я из тьмы смертный я, и узы их растерзал. Да исповедеця Господи в милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим. Я кусок врата бедная, И вери, и железный я сломи, Восприят я от пути беззакония их, Беззаконий по ради своих смиришася, Вся, как вознушася душа их, И приближишася до брат смертных, И возваша к Господу, некогда скорбеть им мы от нужд их спасения, посла Слово Своё исцелить я, и вами я от расстрели.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 Творящие дела не о водах многих, Ти видишь о дела Господня и чудеса Его в глубине, речей стаду в и вознесшася волны Его. Восходят до небес и нисходят не до бездн, душа их злых таяше, смятовшеся, подвиговшеся, яко пияны, и вся мудрость их поглощена бысть, и возвавша ко Господу, негда скорбеть им от нуждых изведея, И повелебу, и став тишину, И умолкоша волны его, И возвеселишься а яко умолкоша, И наставия в пристанище свой своего, Да исповедятся Господи в и милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим. Да вознесут Его в церкви людские, и на седалище старец восхвалят Его. Положил ей в пустыню, и исходящая водная в жажду, землю плодоносную в славность от злобы живущих на ней, положил есть в пустыню его во изера водная, и землю безводную его во исходящая водная, и населит Амолчущая, и составишь ограды обидительны, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь оплот те, и благослови я, и умножишься зело, и скот их не умали. И умалишася и от злобишася от скорби, золы и болезни. И уничижения на князих, и облазния по непроходни, а не по пути, и поможе у Богу от нищеты. И положи, як овцы отечествия, Узрят прави и возвеселятся, И всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудрость сохранит сия, И уразумеют милости Господни,